глава 31 кабинет Фрэнка линдли недавно вымыли и проветрили а его хозяине сказать того же было нельзя наоборот он казался еще более потным и неопрятным чем в прошлый раз часы на стене тихо пробили 6 когда день успел пройти после встречи с шармой персис зашла в столовую института ратана таты Первая нормальная еда за весь день. Во время еды у нее появилась возможность собраться с мыслями. Смерть Франсин и то, что Шарма рассказала о прошлом, все это было ужасно. И это ощущение пульсировало внутри Персис, билось, как птица в стекло. Начальство интересовало только дело Хилли, но для Персис убийство Крамер было ничуть не менее важным, Кем бы ни был, этот мистер Грей, нельзя было допустить, чтобы он просто убил жительницу Бомбея и ушел безнаказанным. А если он действительно был нацистом, возможно, это была далеко не первая его жертва. Голос Линдли вернул ее к реальности. Я смог найти немецкого охранника, который служил в Винчильятте с августа 43 по март 44 -го. Он утверждает, что охранял камеру Джона Хилли. Персис оживилась. Линдли бросил взгляд на лежащую на столе записку, а потом толстыми, похожими на сардельки пальцами, набрал номер на черном телефоне фирмы «Стромберг Карлсон». Он запросил внешнюю линию, подождал, пока его соединят, коротко сказал что-то на немецком и передал трубку Персис. «Я не говорю по-немецки». Не думал, что мне придется быть еще и переводчиком, фыркнул Линдли. Видимо, стоило больше просить за свои услуги. Кристиан Фукс родился в Берлине, но избежал худших кошмаров войны благодаря врожденному пороку сердца, который избавил его от бомб и пуль на передовой. Его обязанности были менее напряженными и заключались в частности... В охране военнопленных. Судя по его личному делу, в концлагерях он никогда не служил. После войны Фукс вышел на пенсию, поселился в живописном баварском городе Фюссен, известном производством скрипок, и устроился на работу в больнице. Да, я помню, Хили, ответил он на вопрос Персис. Известный ученый. Мы говорили с ним о его работе. По крайней мере, мне нравилось его слушать. Я мало что из этого понимал, но он так красиво говорил по-немецки. Когда он появился в лагере? В сентябре 43-го. Я помню, потому что тогда работал там всего месяц. Мне приказали о нем позаботиться, хотя у него и было низкое звание. У всех остальных оно было гораздо выше. «Позаботиться?» «Вы хотите сказать, что Хили в Венчильяты не пытали?» «Я ничего об этом не знаю». «В смысле, возможно, могли после того, как забрали». Персис потеряла нить разговора. «О чем вы?» «Ну, Гер Хили пробыл у нас месяц, а потом его увезли». Несколько секунд Персис молчала. В тишине было слышно ее собственное дыхание. «Вы уверены, что правильно переводите?» — спросила она у Линдли. «Вы сомневаетесь в моем немецком?» Линдли закашлялся от никотина в лёгких. «Почему его забрали? Куда?» «Я не знаю», — ответил Фукс. «Приехал старший по званию штурмбанфюрер. Он был из СС, так что мы не задавали вопросов. Он вошел в камеру Хилли и разговаривал с ним» а потом вышел и сказал мне, что его забирают. Почему тогда в деле Хилли сказано, что он пробыл в Венчильяте с сентября 43 по июнь 44 Почти 10 месяцев. Не знаю. Спросите у Пепе. Сальваторе Пепе. Он был главным в администрации и занимался делами всех заключенных. У него были все записи. Персис помолчала. Последний вопрос. Как звали человека, который забрал Хили? Фукс напряг память. Кажется, Брунер. Штурмбанфюрер Маттиас Брунер. В книжном магазине было на удивление тихо. Персис взглянула на часы. Четверть восьмого. Отец обычно не заканчивал работать так рано. Она надеялась, что у него все в порядке. Она хотела было пойти наверх, но всю поездку от Бомбийского университета до дома какая-то мысль не давала ей покоя. Какое-то воспоминание. Она вошла в магазин, положила фуражку на стойку и направилась к задним шкафам. Проходы окутывал призрачный полумрак, свет, проникавший через окна у входа, растворялся во тьме. Впрочем, свет был не нужен. Персис смогла найти дорогу в магазине даже с закрытыми глазами. Дойдя до дивана в глубине магазина, она зажгла неяркую лампочку. Та помигала, а потом загорелась с негромким жужжанием. На мгновение Персис захотелось просто упасть на диван и закрыть глаза. На нее вдруг навалилась усталость. Руки и ноги отяжелели, будто на ней были доспехи, как у средневекового рыцаря, отправляющегося на поиски святого Грааля. Еще рано. Надо работать». Перси сдвинулась между шкафов к секции с книгами о выдающихся людях. Она быстро нашла то, что искала. Книга называлась просто «Леонардо да Винчи». Позолоченные буквы на синей обложке и корешке — Внутри сотни цветых иллюстраций, рисунков и текстов. Персис листала эту книгу множество раз. Ее, как и многих до неё, восхищала жизнь да Винчи, жадного до знаний эрудита, гения, способного соперничать с величайшими мыслителями всех времен: художника, скульптора, архитектора, инженера, астронома, анатома, натуралиста, математика. Но сейчас Персис рассчитывала на изобретательский талант да Винчи. Гениальный флорентиец заполнил не одну тетрадь идеями, многие из которых сильно опередили свое время. Там были самые разные устройства, от парашюта и летательного аппарата до необычных пушек и переносных мостков, которые солдаты могли бы использовать при наступлении. Но больше всего Персис привлекали безделушки, чертежи бесполезных вещей, придуманных да Винчи, только потому, что его это забавляло. Среди них были и головоломки. Эта мысль пронзила Персис будто стальной клинок, когда она сидела в институте Ратана Таты. Она вспомнила, как читала о да Винчи со своей матерью. Санас привела ей множество разных увлечений. Любовь к музыке, книгам и здоровое уважение к науке и тем, кто ей занимается. Персис быстро проглядела книгу. К сожалению, там не нашлось ничего похожего на ее коробку. Вдруг ей на глаза попалась статья о, как это называл автор, головоломки с подшипниками. На иллюстрации был изображен небольшой деревянный брусок в форме лодки с выдолбленным углублением сверху. Углубление было разделено на две полости, и в каждой лежал подшипник. Задача заключалась в том, чтобы как-то загнать подшипники в борозды по обеим сторонам углубления, по одному в каждую. В общем, это было не так уж сложно. И тут Персис осенила идея. Подшипники. Она села на диван, положила коробку на левую ладонь и внимательно вгляделась в замысловатое соединение верхней и нижней частей. Замочной скважины не было. Просто сдвинуть верхнюю половину в сторону тоже было нельзя. Значит, есть какой-то механизм, закрывающий коробку изнутри. Если не металлические штырьки, то, может быть, подшипники? Персис поднесла коробку к уху и встряхнула. «Ничего». Тогда она взяла коробку в правую руку и со всей силы стукнула о левую ладонь. «Ничего». Персис повторила это действие еще три раза, поворачивая коробку на 90 градусов, фокусируясь по очереди на каждой из четырёх сторон. «Ничего». Персис была разочарована, но, подумав, перевернула коробку вверх дном и проделала то же самое. На втором ударе она услышала тихий щелчок. Ее сердце забилось чаще. Она стала вертеть коробку, нажимая на верхнюю половину с разных сторон. Сначала та не поддавалась, но когда Персис надавила на нее с одного из углов, крышка вдруг съехала по диагонали, открыв жёлоб с углублением в центре. В небольшой ямке в одном из нижних углов коробки лежал подшипник. В противоположном верхнем углу была еще одна ямка, а в ней небольшая металлическая полоска. Теперь было понятно, как работает механизм. Две ямки в каждый миниатюрный магнит, один подшипник. Когда подшипник находился в одной из ямок, он действовал как замок, соединяя две половины коробки так, что их нельзя было разъединить. Но стоило как следует ударить в нужное место, как подшипник отскакивал от магнита и скатывался в другую, более глубокую ямку, и замок открывался. Идея несложная, но разгадать ее чертовски непросто. Полость внутри коробки была всего 2 дюйма в диаметре. В ней лежал сложенный листок бумаги. Персис достала его, отложила коробку в сторону и развернула записку. В ней подчерком Хиле было написано. «Тот самый час, когда томят печали, отплывших вдаль и нежит мысль о том, как милые их утром провожали» а новый странник на пути своём пронзён любовью, дальний звон внимая, подобный плачу над умершим днём». Персис уже видела эти слова. Совсем недавно. В переводе «Божественной комедии», которую она только что просмотрела до конца. Это был один из отрывков, которые засели у нее в памяти как занозы. «Живой язык Данте». Его описание того, что ждет человека. Ее покорили. Вопрос был в том, зачем Хилли выписал еще один отрывок из творения Данте. Вдруг Персис вскинула голову. Она услышала какой-то шум. «У входной двери?» Она так сосредоточилась на загадке, что забыла обо всем остальном. Она встала с дивана, обошла шкафы, которые загораживали дверь, и неслышно двинулась в сторону выхода. Ее окутывала тишина, но в этой тишине было что-то такое, от чего у Персис засосала под ложечкой. В нескольких ярдах от стойки она остановилась. На улице никого не было. Может быть, просто показ? За спиной раздались шаги. Она обернулась как раз вовремя, чтобы увидеть, как из-за высокого шкафа выскочил человек — Весь в черном и в закрывающее лицо была клаве. Не успев задуматься, Персис в одно мгновение вытащила револьвер и спустила курок. Выстрел гулко прогремел в полутьме магазина. Противник повалил ее на пол. У Персис вышибло дух, и она выпустила из руки револьвер. Мужчина, какая-то часть мозга лихорадочно твердила, что это мужчина, сел сверху и навалился на нее всем своим весом. Краем глаза Персис уловила движение, и тут же ей в голову прилетел кулак. На мгновение удар ее оглушил. Чужие руки принялись шарить по ее одежде. Сквозь туман прорезалась мысль. Ее что, насилуют? С тех пор, как Персис впервые надела полицейскую форму, тетя Нуси не уставала повторять, что ее непременно изнасилуют при исполнении и умоляла передумать, пока еще не слишком поздно. Возможно, ей будет приятно узнать, что она, наконец, оказалась права. Проще всего было сдаться, перестать бороться. Просто лечь на пол и будь что будет. Но Персис никогда не сдавалась. Вдруг она поняла, что мужчина вовсе не собирался ее насиловать. Он методично обыскивал ее карманы. Он искал листок бумаги, который она только что достала из коробки Хили. Это тот же человек, который напал на нее у обсерватории? Нет. Она снова схватила револьвер, подняла руку и выстрелила. Пуля попала нападавшему прямо в грудь. Он содрогнулся, а потом размашистым движением выбил у нее из руки револьвер. От следующего удара Персис чуть не потеряла сознание. Она почувствовала, как его руки сжимаются у нее на горле. Брыкаясь, она попыталась ослабить хватку, а потом принялась просто бить его по рукам. С тем же успехом можно было бить камень. Персис услышала сдавленный звук и поняла, что он доносится из ее собственного горла. Комната завертелась перед глазами. Все стало расплываться, Вдруг звякнул дверной колокольчик, потом раздался звук быстрых шагов, нападавший вскрикнул и повалился на бок. Персис снова смогла дышать. Кто-то поднял ее и усадил, а она стала жадно хватать ртом воздух. Другой мужчина, сев перед ней на корточке, обеспокоенно вглядывался в ее лицо. Она сфокусировала на нём взгляд и застыла от потрясения. «Персис?» — спросил Зубин Далал. «Ты в порядке?»